как ей удалось попасть в цель. До того, как тень соблазна упала на их тропинку, во всем Хаустоне не было более счастливой супружеской пары, чем Джордж У. Сент-Бипс и его жена. Удивительно, как только появляется Искуситель, то его тень непременно падает на чью-то тропинку, не так ли? Кажется, искуситель настолько хорошо знает свой бизнес, что никогда не подходит к такой тропинке с другой стороны и не выбирает для своих действий облачный денек. Но мы отступаем от главного. Сент-Бипсы жили в удобном, элегантно обставленном коттедже. И все необходимое они могли получать в кредит. У них были две очаровательные девочки — Долли и Полли. Джордж Сен-Дипс любил проводить время в фэшенебельном обществе, а его жена была во всех отношениях к человекам домашним. Она даже заставила его переехать в Хаустон, надеясь, что там у него не будет возможности потрафлять своим вкусом. Тем не менее, Джордж все равно ходил на всевозможные презентации и все такое прочее, оставляя всегда жену одну дома. Однажды вечером должен был состояться большой праздник Высшего Света, организуемый Лигой Бизнеса и дочерьми уцелевших после объединения с Конфедерацией. После того, как Джордж отправился туда, его жена, поглядев на себя в маленькое зеркальце, сказала себе «Могу поставить целый доллар, что на этом балу не будет ни одной дамы и наполовину такой хорошенькой, как я. Стоит мне как следует принарядиться». Ее осенила одна идея. Она позвала горничную, велела принести чашку горячего чая. Потом, надев великолепное вечернее платье, она приказала горничной приглядывать за Поли и Долли, вышла на улицу, села на трамвай и отправилась на бал. Джордж на балу наслаждался как только мог. Все фешенебельные сливки были там. сладострастная музыка плыла по залу, воспламеняла, зажигала всех, и под ее воздействием чопорные взгляды смягчались, в них начинала говорить любовь, нежность, ну и все такое прочее. Среди гостей был виконт Королюс де Вилье. Знаменитый французский дворянин, который был вынужден покинуть Париж из-за какой-то политической интриги и теперь работал на какой-то крупной ферме по выращиванию клубники возле Олвина. Викон стоял возле портье, ковыряясь в зубах, когда в зал вошла миссис Сен-Бипс. Джордж, увидев эту картину, удивленно воскликнул «Клянусь святым Иерусалимом, да это же Молли!» Опершись на какой-то вельветовый мешок возле двери, он наблюдал за парочкой. «Миссис Сент-Бипс явно была первой красавицей бала». Все толпились возле нее, а Виконт, элегантно изогнувшись, о чем-то увлекательно ей говорил, обмахивая ее вместо веера старой газетой, она вся сияла, любезно улыбалась ему, с ее губ просто потоком лились остроумные замечания, легкие шутки, убедительные точные замечания. «Боже мой!» — говорил себе Виконт по-французски, не отводя от нее своих восторженных глаз. — Очень хочется узнать, кто же она такая, это дива. За ужином миссис Сент-Бипс была душой всей компании. Она вела остроумнейшую беседу со всеми самыми блестящими умами, собравшимися за столом, совершенно затмевая самых больших острословов города. легко беседовала с врачами, отлично владея их профессиональным жаргоном, и даже без заминки ответила на вопрос одного человека, сестра которого посещала университет штата. Джордж никак не мог поверить, что эта очаровательная, просто блестящая светская женщина является его маленькой скромной женой, которую он только сегодня вечером оставил дома. Когда бал закончился, а музыканты стали расходиться, Джордж подошел к жене, чувствуя, как он во всем раскаивается. — Молли, — сказал он, — прости меня. Я и понятия не имел, какой красивый, какой веселый можешь быть ты в светском фешенебельном обществе. В следующий раз, когда наша катерия литературных почитателей Лонгфелла устроит вечер жареной рыбы в зале компании «Крючок и свинцовое грузила Я обязательно возьму тебя с собой. Мило улыбнувшись, миссис Сент-Бипс взяла мужа под руку. — Отлично, Джордж, — сказала она. Я просто хотела доказать тебе, что в этом городе нет такого высокого общества, которое не оказалось бы мне по плечу. Когда-то я провела пару недель в провинциальном Гальвестоне. Я там быстро обучилась всему, что здесь требуется. Теперь в Хаустоне нет более знаменитой светской пары, чем Джордж Сент-Бипс и его образцовая супруга. Все ими восхищаются, все ищут их общество.